Глава 16. Диверсия в космосе. Когда Гордон и Лианна вошли в Дендру, крейсер Призрак, который должен был доставить их на землю, Деркунди сопроводили их в коридор средней палубы. Чопер наклонился и указал на дверь, ведущую в две крохотные комнатки. Вот ваши каюты. Будете оставаться в них всю дорогу до земли. Нет, вспыхнул Гордон. Принцесса Лиана и так заболела от заточения во время пути сюда. Мне намерен и закупориваться ещё на несколько дней в этих норах. Узкое лицо Деркундиса потемнело. Вождь приказал, чтобы вы находились под строгой охраной. А разве Шоркан говорил, чтобы мы сидели в этих каютах безвылазно, спросил Гордон, увидев лёгкую нерешительность в лице Деркундиса, он настойчиво продолжал «Если у нас не будет права на прогулку, мы отказываемся от сотрудничества». Облачник колебался. Гордон угадал правильно, что ему не хочется возвращаться к своему начальнику и докладывать, что дело срывается из-за такого пустяка. Наконец, Дер Кундис неохотно сказал. «Хорошо, разрешаю гулять по коридору два раза в день». Но нельзя оставаться там в другое время или когда включен экран. Уступка была не такой, как хотелось Гордону, но он понял, что большего не получит. И всё ещё разыгрывая гнев, последовал за Лианной в каюту и услышал, как позади щёлкнул замок. Когда Дендра взмыла над Талларной и понеслась на большой скорости к границам облака, Лианна вопросительно посмотрела на Гордона. Вы что-то придумали, Зард, говоря откровенно, заточение мне не очень мешает. Я уже говорил, я хочу привлечь внимание какого-нибудь патруля, чтобы наш корабль обнаружили и захватили, объяснил Гордон. Я не знаю, как это сделать, но какой-нибудь путь, возможно, найдётся, Лианна сказала с сомнением. У этого призрака Несомненно, есть сверхчувствительные радары, и он засечет патрули задолго до того, как те его обнаружат. Он выйдет из затемнения только когда минует их. В последующие часы лишь ровный гул больших генераторов, разгонявших корабль, сопутствовал их разговорам. Дендра продиралась сквозь плотные слои микрометеоритов, раскачиваясь и ныряя носом в вихрящейся космической пыли. Прокладывая путь из облака, крейсер-призрак то и дело менял курс. К середине следующего дня они вынурнули из мрачной дымки под обширный, светлый, усеянный звездами купол свободного пространства. Тотчас же Дендра набрала еще большую скорость. Гордон и Лианна смотрели из иллюминатора на блестящее великолепие галактики. К их удивлению, слабая искра Конопуса – Осталось вне поля их зрения, далеко слева. Впереди дендры сверкали незнакомое созвездие. Среди них величественно сияла туманность Ориона. «Мы не летим прямо к Империи», – сказала Лианна. «Они хотят избежать наиболее охраняемых границ, обойдя с запада туманность Ориона и маркизаты внешнего космоса, чтобы только потом свернуть к Солнцу». Идём кружным путём, чтобы пробраться в империю с чёрного хода, проворчал Гордон. Вероятно, так же летел и корабль, собиравшийся похитить меня с земли. Его слабая надежда угасла. У нас очень мало шансов встретить имперский патруль, следуя по пустынным районам, девушка кивнула. В лучшем случае Нам попадётся 3-4 патрульных крейсера, и Деркунди слегка уйдёт от них в тёмную. Гордон обескураженно смотрел на фиерическую картину. Его взгляд скользнул туда, где, как он знал, находится Канопус. Ляна уловила направление его взгляда и нахмурилась. Вы думаете о Мерн? Гордон вздрогнул. Он почти забыл уже о прелестной темноволосой девушке. которую любил настоящий Зартарн. А Мерн? Нет. Я думаю о чёрном изменнике Корбулла, который плетёт свои интриги там, на троне, и ждёт случая убить Жаларна и погубить Империю. «Это величайшая опасность», – сдержанно согласилась Лианна. «Если бы только можно было предупредить вашего брата об измене, планы Лиги были бы опрокинуты». А мы единственные, кто знает об этом, пробормотал Гордон. И мы помешаем предателям. Трое суток спустя он уже не был в этом уверен. Его собственный план оказался более чем утопичным. Дендра далеко углубилась в пределы империи, идя курсом на север, что должно было провести её западнее туманности Ориона. Обогнув туманность, она свернёт на северо-запад. Доль практически необитаемых границ маргизата внешнего космоса в этой дикой области неисследованных звёздных систем встретится немного имперских судов а солнце и его планета земля будут уже совсем близко Дважды за эти 3 дня на борту Дендры раздавался сигнал тревоги радары засекали поблизости имперский патруль И оба раза Гордон и Лианна видели, как небо за иллюминаторами внезапно окутал мрак. Когда это случилось впервые, Гордон испугался. Что случилось? Космос стал чёрным. Лианна пояснила: "Это включен экран нашего корабля. Вы, конечно, помните, что когда призрак идёт в тёмную, то изнутри ничего не видно". "О, конечно", поспешно сказал Гордон. Я так долго не бывал на таких кораблях, что всё и позабыл. Он теперь понял. Громкий визг генераторов затемнения, которым был пронизан крейсер, означал, что корабль окружён ореолом мощной энергии. Экранирующие поля отклоняли все падающие на крейсер световые и радарные лучи, так что он оставался невидимым. Но и внутри царялась полная темнота. Генераторы затемнения на нижней палубе безумствовали почти час. По-видимому, они забирали чуть ли не всю энергию, так как всё это время корабль двигался по инерции. Это повторилось на следующее утро, когда Дендра приблизилась к западной оконечности туманности Ориона. Её величественное сияние занимало теперь полнеба. Гордон видел внутри туманности Нагачисленные горячие звёзды их-то электронное излучение и заставляло полигазовую среду ярко светиться. Пленники под вооружённой охраной прогуливались по длинному коридору, когда в третий раз загремел сигнал тревоги. Облачник воскликнул: "Затемнение, немедленно возвращайтесь в каюты". Гордон ожидал случая вроде этого, другого такого может и не представиться. Он наклонился к Лиане. Притворитесь, что падаете в обморок, когда мы будем у двери. Лиана не подала виду, что слышала, но её пальцы стиснули его руку. Облачник шагнул сзади, положив ладонь на атомный пистолет. У каюты Лиана пошатнулась, схватилась за сердце. Мне дурно, Зарт, и начала сидать на пол. Она в обмороке. Я знал, что этим кончится Гордон поддержал девушку и гневно обратился к конвоиру. Помогите же! Офицеру хотелось поскорее увести их из коридора. У него был приказ: в случае затемнения немедленно припроводить их в каюты. Служебное рвение его подвело. Он шагнул вперёд и нагнулся к Леанне. Гордон тотчас же начал действовать. Он безжалостно уронил её на пол и схватился за кобуру облачника. Оружие оказалось в его руках раньше, чем тот понял, что происходит. Облочник выпрямился, рот у него открылся для крика тревоги. Рукоятка пистолета тяжело обрушилась на висок пониже шлема. Офицер упал замертво. "Лианна", шипнул Гордон, "быстрее". Лианна была уже на ногах. Они внесли тело в каюту и закрыли дверь. Гордон склонился над человеком. Череп его был раздроблен. Мёртв, быстро сказал он. Лианна, вот мой шанс. Он начал сдирать с офицера одежду. Она подолась к нему. Зард, что вы собираетесь сделать? Где-то поблизости корабль Империи, сказал Гордон. Если я испорчу затемнение, патруль обнаружит и захватит нас. Скорее взорвёт на куски, предостерегла Лианна. Он глянул ей в глаза. Знаю, Но я готов рискнуть, если вы согласны. Её серые глаза вспыхнули. Да, азарт. Сейчас речь идёт о будущем всей галактики. Оставайтесь здесь, приказал он. Я надену мундир и шлем этого парня. Это даст мне некоторые возможности. Он с трудом натянул на себя чёрный мундир убитого, нахлобучил шлем, сунул латунный пистолет в кобуру и выскользнул в коридор. Затемнение ещё действовало. И Дендра осторожно перемещалась в созданном ею же мраке. Гордон направился в кормовую часть корабля. За минувшие дни он уже убедился, что звук генераторов затемнения идёт с нижней палубы на корме, и поспешил сейчас в направлении этого громкого визга. Коридор был пуст. На время затемнения экипаж занимал места согласно боевому расписанию. Гордон достиг конца коридора, и, торопясь, спустился по узкому трапу. На нижней палубе было темно, все двери распахнуты настежь. Он заглянул в большую комнату с генераторами движения. Офицеры стояли у панели управления. Солдаты следили за показаниями приборов. Один из офицеров увидел Гордона, проходившего мимо двери. Однако мундир и шлем, по-видимому, успокоили облачника. «Понятно», – подумал Гордон. Охранник, которого я убил, должен был возвратиться за перев нас в каютах. Он уже приблизился к источнику громкого визга. Генераторы затемнения располагались непосредственно перед главным машинным отделением, и дверь в это помещение тоже была открыта. Гордон вынул латунный пистолет и ступил на порог. Он оглядел большую комнату, где рождался этот пронзительный звук. Вдоль одной из стен тянулась панель с огромными электронными лампами, пульсирующими белым свечением. В комнате было два офицера и четыре солдата. Один из офицеров отвернулся от панели с переключателями, чтобы отдать приказание, и увидел в дверях напряжённое лицо Гордона. "Зартарн!" воскликнул он, хватаясь за атомное ружьё. "Берегитесь!" Гордон нажал на спусковой Он впервые пользовался таким оружием, и отсутствие опыта подвело его. Он целился в электронные лампы, но с непривычки пистолет скинулся в руке, и пуля обожгла потолок. Гордон бросился на пол. Пуля из ружья офицера ударила в косяк двери у него над головой, и тот мгновенно вспыхнул. "Общая тревога!" закричал офицер. "Давайте!" Гордон в этот момент снова спустил курок. На сей раз он напустил прицел, и атомная пуля взорвалась среди гигантских ламп. В помещении вздулось грибом электронное пламя. Двое солдаты и офицер закричали, когда бешеный фиолетовый огонь охватил их. Офицер с ружьём обернулся, поражённый ужасом, и Гордон тут же выстрелил в него, а потом в ближайший кожух. Гигантские лампы всё ещё лопались. Комната превратилась в огненный ад. Оставшиеся двое солдат зашатались в фиолетовом пламени, издавая ужасные крики. Гордон отступил в коридор. Он восторженно закричал, когда тьма за иллюминаторами сменилась вдруг ясным звёздным небом. «Экран вышел из строя!» – закричал голос в динамиках. «Приготовиться к бою!» Пронзительно зазвенели колокола. Гордон услышал топот облачников и... кинувшихся с верхней палубы генератором затемнения